А то, что есть еще другие, высокопоставленные, им все подчиняются, все от них зависит. Но ведь и те, высокопоставленные, как ты о них говоришь, когда-то тоже в маленьких церквях служили. Неважно это, все равно писать не буду, пока хоть кто-нибудь из руководства серьезного храма... Да что я говорю, ты ведь сама все можешь наперед сказать, вот и скажи. Кто будет противостоять, а кто тебе поможет? Да и найдется ли хоть кто-нибудь, кто станет помогать? Какого же священник Ранга тебя может убедить смелее быть, Владимир? Не ниже настоятеля или епископа ты можешь мне назвать кого-нибудь? Лишь на мгновение задумалась она, как будто вглядываясь и во время, и в пространство сразу. и прозвучал ответ невероятный. «Уже помог, по-новому сказав слова о Боге, римский папа Иоанн Павел II», — ответила Анастасия. «Образ Христа и Мухаммада соединят в пространстве энергии свои, в единое сольются с ними образы другие. Еще найдется православный патриарх, и почитаемым в веках им сказанное будет». но будет главным среди всех внешне простых людей порывы вдохновенные. Тебе земной их статус важен, но ведь всего на свете истина важней». И замолчала, опустив глаза Анастасия, как будто что-то вдруг обидела ее. Как будто ком горло подкатил, она его сглотнула и вздохнула, потом добавила. «Прости, коль непонятно для твоей души, я изъясняюсь». «Пока не получается, но постараюсь я понятней быть. Только ты людям расскажи. О чем? О том, что закрывать от них тысячелетиями стремятся. О том, что каждый в одно мгновение может в первозданный сад Создателя войти и с ним вершить совместное прекрасное творение». Я чувствовал, как нарастает в ней волнение. И сам стал почему-то волноваться и сказал «Ты не волнуйся, говори, Анастасия, я, может быть, смогу понять и написать». А в том, что дальше, поведала она, была предельная конкретность, простота. Уже потом, анализируя и вспоминая ее слова, стал понимать, какой-то есть, быть может, и немалый смысл в ее словах. «Верните, люди, родину свою». А тогда в лесу переспросил Анастасию. «Я понял, как все это будет происходить. Я понял, если ты с легкостью способна производить картины из жизни тысячелетней давности, то, значит, тебе известны все учения, трактаты, и ты откроешь людям их. Известны мне учения, что в людях поклонения вызывали. Все? Да, все». и веды сможешь полностью перевести. Могу. Только к чему на это тратить время? Но разве ты не хочешь, чтобы человечество узнало древнейшие учения? Ты мне о них расскажешь? Я в книжке напишу. И что потом? Что с человечеством в итоге будет? Как считаешь? Как что? Мудрее оно станет? Владимир... Вся как раз уловка сил тёмных в том, что множеством учений они стремятся главное от человека скрыть. Часть истины, лишь для ума преподнося в трактатах, от главного старательно уводят. А почему ж тогда тех, кто учение преподносит, люди называют мудрецами? «Владимир, если позволишь мне, я притчу расскажу тебе». Ту притчу, что еще тысячелетия назад в укромном месте шепотом друг другу передавали мудрецы. Много веков никто ее не слышал. Расскажи, если считаешь, что притча может что-то пояснить. Два брата. Притча. В какие времена, совсем не важно, супруги жили. Долго не было у них детей. В преклонном возрасте жена... Рожала двух сыновей, двух близнецов, двух братьев. Тяжелыми те роды были, и женщина, родив двух сыновей,